Глава пятая. Кто придумал таблетки? Раньше таблеток не было, и болезней, которые можно лечить таблетками, тоже не было. И сейчас таких болезней нет, а таблетки есть. «У меня большие претензии ко всей современной фармацевтике», — грустно сказала однажды моя знакомая. Это не была досужи тетушка у подъезда, которая читает журнал «За здоровый образ жизни», где написано, как «Свеклы лечить рак». Моя знакомая, кандидат биологических наук, долго работала в Америке, в лучших лабораториях, а сейчас трудится по своему биологическому профилю в Центральном Московском НИИ. «Почему?» — спросил я, хотя уже знал ответ. «Вот представьте себе таблетку». Нет, сначала представьте себе болезнь. И давайте для удобства представления разделим все болезни на три большие группы. Травмы. Заражение и расстройство. С травмами понятно. Подскользнулся, упал, очнулся, гипс. Тут все ясно. Осторожнее надо быть. Заражение тоже вопросов не вызывает. Хватанул человек микробов, вирусов, грибков, и они начали в нем паразитировать, мешая нормальной жизнедеятельности и в пределе убивая. Здесь, конечно, лекарства могут помочь. Мы закидываем в организм химические яды для того, чтобы убить всю эту нечисть. Убиваем ее и попутно подтравливаемся сами. Иногда без этого не обойтись, если речь идет о болезнях смертельных. И наука тут имеет большие бесспорные успехи. Так, например, еще 10-15 лет назад гепатит С был неизлечимой смертельной болезнью, а теперь считается полностью излечимой, потому что придумали отраву, которая убивает вирусы гепатита раньше, чем человека. Но если о неминучей смерти речь не идет, лучше не травить печень антибиотиками и прочими химикалиями, которые так любят прописывать простуженным врачи. С рви организм и сам прекрасно справится, а вот печень или зубы вам никто не восстановит. Про зубы я не шучу. У нас в стране выросло целое поколение людей, им сейчас 40-50 лет, с разрушенными зубами. Потому что в далеком советском детстве во время простуды участковые пичкали их тетрациклином. У стоматологов теперь даже термин такой есть – тетрациклиновые зубы, желто-коричневые и хрупкие, сильно подверженные кариесу, рано разрушающиеся. В общем, с заражениями понятные и вопросов, как я уже сказал, тут особых нет. Но разве что кроме одного. А почему организм сам не справился с подхваченной заразой? Где была иммунная система? Может быть, с ней случилось то, что мы условились называть расстройствами? Итак, знакомьтесь, третья группа – расстройства. Это как раз то, про что в быту мы обычно и говорим – заболел. Те самые, возникшие как бы из ниоткуда, как бы без внешней причины, изнутри организма всплывшие болезни, которые врачи успешно лечат, но никогда не вылечивают. Диабеты под агром, рак и плоскостопие, артриты, гипертонии, артроз и панкреатит, остеопороз и иммунодефицит, катаракты, радикулит и так далее, и так далее, и так далее. Как вы думаете, откуда они берутся? И почему не лечатся? Исходя из того, что я окрестил их расстройствами, вы, наверное, уже догадались, что болезни эти вызваны неправильной эксплуатацией. Если вместо рекомендованного производителем масла вы будете заливать в машину всякую дрянь, движок выйдет из строя раньше срока. Так и с телом. Взять, например, прямохождение. Не рассчитаны мы на него, поэтому повышенные нагрузки на шейные и поясничные отделы, возникшие из-за смены горизонтальной ориентации позвоночника на вертикальную, дают о себе знать всякими радикулитами, невралгиями, остеохондрозами, прострелами и шиасами люмбага звоночник придуманный природой сотни миллионов лет назад и испытанный ею еще на динозаврах, прекрасно показал себя в тех условиях, на которые был рассчитан, для горизонтального подвеса туловища на двух опорах, передних и задних конечностях. А мы проводим в вертикальном положении всю жизнь. Как писал более третьего века тому назад знаменитый профессор Попелянский, к шестому-седьмому десятилетию жизни человека остеохондроз в той или иной степени поражает весь позвоночник. Возникает же он главным образом в зоне шеи и поясницы. И оттуда распространяется. Ну и как вы думаете, можно это вылечить таблеткой? Ожирение или гипертонию, вызванную ожирением? а прочие болезни, возникшие из-за малоподвижного и многообжорного образа жизни, диабет второго типа, например, или ту же подагру, другие формы отложения солей, ожирение печени. Все перечисленные мною выше расстройства вызваны неправильной внутренней регуляцией и недостатком кровоснабжения в тех или иных частях организма. А это, в свою очередь, происходит от недостатка движения и нештатных продуктов, которые мы жирем. Вместо того, чтобы бегать по саванне или скакать по веткам, усиленно гоняя кровь и питаясь видовой пищей, мы, сгорбившись, сидим на заднице по 10-14 часов в сутки и питаемся рафинированной и наполовину искусственной пищей, обильно удобренной консервантами. В результате кровь в некоторых отделах и органах практически не циркулирует, и клетки просто задыхаются и прокисают в собственных выделениях, которые кровотоком не отводятся. Как тут быть здоровым? Неужели кто-то всерьез полагает, будто заболел от того, что в его организме не хватило тех самых химикалей которые содержатся в таблетке, и вот сейчас он эту химикалию съест, восполнит недостаток и выздоровеет? Думаю, таких наивных людей нет. А тогда зачем же вы едите таблетки? Пока вы размышляете над этим вопросом, я скажу то, что вы и так знаете без меня. От благоприобретенных расстройств спасают только движение и правильное питание. А таблетка не лечит болезнь, поскольку не устраняет ее причину. Она лишь снимает симптом и попутно вызывает побочные вредные реакции. Вопрос. А может таблетка быть безвредной? Ответ. Не может. Потому что таблетка – это абсолютно искусственное, сделанное на химзаводе, совершенно чужеродное для организма вещество, с которым он не сталкивался в течение сотен, тысяч и миллионов лет. Мы с этим веществом не эволюционировали миллионы лет, и потому приспособиться к нему организм наш и наших предков не имел возможности, потому воспринимает его как яд и утилизирует печенью. Добрый старый доктор как-то задумчиво сказал, глядя мимо меня в никуда. Те бесконечные могильные кресты, за которыми в анамнезе стоит смерть от сердца или рака или прочего, по-моему, суть грандиозная методическая ошибка медицины. Они умерли от проблем с печенью, которые и привели к прочим проблемам. А что такое проблемы с печенью? Руководитель Центра изучения печени медицинского факультета РУДН профессор Павел Огурцов как-то обронил. Таблеток в день, популярных лекарств на основе парацетамола, который так навязчиво предлагает от гриппа и простуды телереклама, бывает вполне достаточно, чтобы спровоцировать развитие цирроза. А сколько таких или подобных таблеток, разрушающих печень, зубы и бог знает что еще, мы едим в течение жизни. Помните ту биологиню, с которой я начал эту статью? Она ведь ответила на мой вопрос, за что так не любит современную фарминдустрию. Как работает фарминдустрия? Она берет какой-то природный аналог лечащего вещества и делает его синтетический заменитель. Потом начинает искать, как сделать его в миллион раз эффективнее. Но усиление положительного эффекта во столько же раз усиливает и побочные эффекты. В результате и отваром изывы можно помочь организму снять головную боль и вылечить простору. И его синтетическим аналогом – ацетил салициловой кислотой. Только последнее – Вызывает вдобавок язву желудка и двенадцатиперстной кишки. Вот что такое фарминдустрия. Да господи, таблетку придумала она. Великая буржуазная революция, которая понастроила на всей планете заводов и фабрик, изобрела конвейер и массовое производство для миллиардов людей. На всех ивовой коры не напасешься, а вот язвы желудка сколько угодно. Называется это язва аспирином и производится миллионами упаковок на конвейере. В мире сегодня существует десятки тысяч наименований лекарств. Их так много, а их действие на организм столь причудливо, что возник новый раздел медицины – ядрогенная патология, которая изучает болезни, вызванные лекарствами. Эти болезни лечат вторым поколением лекарств. Дальнейшую цепочку вы уже поняли. Я такое видел. Пациентки Светланы С. с диабетом и боррелиозом врачи прописали кучу таблеток. Прием этих таблеток вызвало у нее боли в печени и в желудке. Ей прописали таблетки от печени и от желудка. И вскоре список с прописанными препаратами занимал целый лист, а сами они – целую тумбочку. При этом общее состояние здоровья Светланы было обратно пропорционально количеству химических препаратов, которые она поедала. Причем, что интересно, прописывали разные врачи, никто не знал общей лекарственной нагрузки. И главное, никто никогда не проводил исследования, в какие же реакции вступают в колбе организма все эти случайно собравшиеся на тумбочке химреактивы и к разрушению каких систем приводят. До чего далеко ходить? Вернемся к обычной привычной простуде. Казалось бы, элементарная ситуация, температура. Организм хлюпает носом, ему нужно всего лишь отсидеться дома и пить много воды, чтобы ускорить дренаж и быстрее вывести токсичные продукты распада микробов из организма. Но для этого организму необходим бюллетень. Организм вызывает врача,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 наносимые антибиотиками, потому что последние выбивают в желудке полезную микрофлору, вызывая дисбактериоз, ну и от горла микстурку, от температуры аспирин или другое жаропонижающее, и от головной боли чего-нибудь. Если химическое отравление организма таблетками просаживает иммунитет и замедляет процесс выздоровления, врача для продления бюллетеня придется вызвать еще раз. Но давно замечено. Сколько раз вызовите врача, столько раз он чего-нибудь пропишет. Врач оставляет после себя рецепты, как мышь какашки. А самое удивительное для меня заключается в том, что люди после прихода доктора посылают родных с этими рецептами в аптеку. Зачем? Ведь давным-давно доказано, что никакие препараты не меняют клиническую картину так называемых простудных заболеваний. Да это и без медицины давно замечено. Леченый насморк длится неделю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 Но вы-то, читатель, не имеете отношения к фарминдустрии, и значит, вам есть прямой смысл поберечь себя от нее.